Глава третья «Подождите, это какая-то ошибка», — возмущенно ответил батя. «У нас была сегодня утром стычка с компанией пьяных, но чтобы травмировать кого-то...» «Не думал я, что один из меньшиков тусуется с таким отребьем. Видно, служит для этих отморозков кошельком. Другого варианта я не вижу. Тем более покушение на жизнь», — добавил я. «На это нужны весомые мотивы. Этих парней мы впервые видели». В любом случае, я обязан вручить вам письмо с уведомлением. Протянул он нам конверт. И не выезжайте из города. Вас скоро вызовут в следственный отдел. Полицейский еще не ушел, а я уже открыл конверт. Там было написано то же самое, что и сказал страж порядка. Мы обвиняемся в покушении на жизнь Николая Меньшикова, есть свидетели и еще пострадавшие, бла-бла-бла. Тут и телефон следователя, который ведет наше дело. Широков Борис Петрович. Адрес? Да вот тут, совсем рядом. Полицейского расспрашивать не имело смысла. Он уже все сказал. Доставил почту, покидал на нас хмурые взгляды и свалил в туман. Вот же влипли. Батя провел ладонью по лицу, взял у меня письмо и прочитал. И зачем нас так подставлять? Мы же ничего такого не делали. Или делали? Тут батя покосился на меня». «Ну а я что могу сказать? Змейка контролировала Кузьму и Акулыча, пока они гнали этих чертей по улице, а потом и вернулась с ними обратно. Что эти урода там придумали, понятно, решили подставить нас, накинувшись на Меньшикова. Надо будет потом еще с Илюхой поговорить, а то надумает не весь чего. Заодно расскажет, кем ему приходится Николай. Возможно, он ему вообще двоюродный брат? Хотя это может быть и другая ветвь рода. А что, и такое я часто встречал». «Нет, мы тут ни при чем. Я ручаюсь за своих питомцев», – твердо ответил я. «Но нам нужны доказательства». «Когда зовем Игоря и погнали на то место», – спохватился батя. «Маме пока ничего не говорим». «Да понятно, а то поднимет шум на пустом месте», – ответил я и взял с собой Акулыча и Рэмбо. «Попугай будет контролировать с воздуха. Акулыч страховать на земле. Кузьму я оставил специально, нам не нужно сейчас привлекать внимание». Игорь только подъехал к гаражу, привозя продукты, заказанные Аннушкой, как батя окликнул его. Мы отправились в сторону отеля «Империя», точнее, к проулку, где и происходил конфликт. Я помню, как эта троица забежала именно туда. Когда мы прошли по переулку и уперлись в кирпичную стену, я заметил следы крови и одну запонку, закатившуюся за мусорный бак. «Здесь все и происходило», — ответил я и объяснил вкратце, почему я пришел к такому выводу. Вокруг ни души, ни одного окна, выходящего в этот закуток далеко от главной улицы. Идеальное место, чтобы напасть на Меньшикова. Эти уроды все рассчитали. Или все-таки им это лишь казалось? Я внимательно огляделся, ни одной камеры я не увидел, зато змейка нашла скрытую, следящее устройство было спрятано под осветительным фонарем на стене, и, кажется, я знаю, зачем она здесь. «Нам срочно надо поговорить с владельцем вон того особняка», — махнул я в сторону большой крыши, маячившей за стеной. Батя подошел ко мне, поднял взгляд и внимательно всмотрелся. «Ты про это, Серега?» — показал он на глазок. «Да это просто фонарь». «Я тоже ничего не вижу», — подошёл к нам Игорь. «Но некоторые аристократы прячут камеры таким образом». «Зато змейка видит», — ухмыльнулся я. «Этого достаточно». «Точно, у тебя же есть идеальный разведчик. Как я мог забыть?» — обрадовался батя. «Тогда пошли». Через пять минут мы уже стояли у больших ворот с металлической дверью. Батя нажал на большую клавишу звонка, и по двору разнеслись звуки колокольчиков. Через пару минут дверь открыла охранник. «Доброго дня, господа. Цепким взглядом он оглядел нас, определяя в нас аристократов. С простолюдинами он бы разговаривал иначе. Что вы хотели?» «Нам бы поговорить с хозяином», — обратился к нему батя. «Это территория графа Круглова», — ответил охранник. «Но он сейчас занят. Скажите, что ему выгоден наш разговор», — ответил я и поймал удивленный взгляд охранника. «Хорошо, сейчас доложу. Он исчез за воротами». В это время я заметил Рэмбо, севшего на крышу здания рядом, а Кулич стоял неподалеку, разглядывая почтовый ящик с витиеватым рисунком. Видно герб рода. «Проходите», — показался в дверном проеме охранник. «Граф ждет вас в беседке». Чуть позже мы встретились с пожилым усатым мужчиной в клетчатой рубахе. Как только мы устроились напротив него в беседке, он сходу спросил о причине нашего визита. «Мы заметили скрытую камеру под фонарем проулка. Вон там», – показал рукой батя. «Она у вас рабочая?» «А вы точно не из полиции?» – улыбнулся граф. «Разве мы похожи на полицейских?» – ответил улыбкой Игорь. «Кто вас знает?» – сказал Круглов. «Хорошо. Камера рабочая. Но зачем вам нужны записи?» «Нас хотят обвинить в нападении на аристократа. Но мы этого не совершали», – объяснил я. «А ваша камера сняла то, что происходило на самом деле, в том проулке». Я сообщил, какой нам нужен промежуток времени. Круглов взял паузу, затем почесал подбородок и прищурился. «Хорошо, но охранник передал, что у вас очень выгодное предложение ко мне». «Выгода очевидна», — положил я на стол десять 10 сто-рублёвых купюр. «Только лишь наполовину», — ответил Круглов. «Аппетиты, конечно, у этого графа серьёзные, но мелочиться смысла не было. На кону репутация семьи, батя положил сверху ещё десять 10 сто-рублёвых купюр». А вот это совершенно другой разговор, расплылся в довольной улыбке граф. «Нам нужно посмотреть на запись перед тем, как вы ее нам передадите», — сказал батя. «Да, не проблема», — ответил Круглов и отдал распоряжение слуге. «А еще через пять минут мы увидели через планшет все, что нужно. Притом даже звук присутствовал, и были слышны крики Меньшкова и ругательства его собутыльников Миши и Влада, которые били его ногами». У Игоря нашлась флешка, на которую граф и скопировал запись. Но ну, затем мы созвонились со следователем, передавая ему доказательства. Если он случайно забудет про них, а так бывает, когда в мохнатую лапу кладут солидную сумму денег, чтобы избежать наказания, я свяжусь с помощником Орлова и передам копию. К тому же передал видеозапись Илье через телефон. Затем мне позвонил Илья, который был очень растерян. «Это те самые черти, которые избили Колю», — ответил он тихим голосом. «Спасибо, Сергей. Я знал, что это не ты сделал. Зачем тебе такие проблемы?» «Да, нас пытались подставить», — произнес я. Затем я выяснил, что в семье трое братьев. Николай средний, связался с дурной компанией и шляется по кабакам, просаживая карманные деньги. Но после этого случая он точно притихнет. «Как там, братишка?» — поинтересовался я. лекари подлечили вроде, но он нихрена не помнит», — вздохнул Илья. «Говорит, что кто-то налетел на него, а тут вот, оказывается, что». Я знаю этих уродов. Постоянно с ними тусит». «Но брат всё же написал на меня заявление», — сообщил я. «Это ведь точно? Полицейский сообщил, что было подано заявление от Меньшикова?» «Вряд ли, Серёга. Брат точно ничего не подписывал. Он бы сообщил», — произнёс Илья. «Скорее всего, подделали подпись». «Понял, спасибо», — ответил я и сбросил звонок. В общем, эти двое точно встряли. Их ждут серьезные штрафы и разборки с Меншиковыми. Им я точно не позавидую. Николай Меншиков получит лещей от главы семейства и попросит у меня прощения. А вот с остальными что делать? Кажется, я знаю. На них у меня особенные планы. Вернувшись в поместье, я пообедал в семейном кругу, провел разведку в трех толстяках и увидел за одним из столиков тех же самых амбалов, что напали на нас утром. Но надо же, непуганные идиоты. Хотя сейчас мы их напугаем. Сделав один очень важный звонок, я отправился в детскую. Оттуда и перенесся при помощи змейки в бар Три Толстяка, в то место, где как ни в чем не бывало, пьянствовала компания тех самых ублюдков и взял с собой Рэмбо с Акулычем. Шумная компания знакомых личностей притихла, когда я появился в баре. Почти все испугались, кроме татуированного Миши. «Мальчик, сюда с питомцами нельзя», — сделал замечание бармен. «Попугай у меня смирный», — ответил я. «Буянить не будет, если я не прикажу». Затем нашел стул и присел к столику этих засранцев. «Подонки, шкуры позорные!» — протянул Рэмбо. «Заткни своего попугая, пацан, иначе...» — процедил Влад. «Еще слово, и мой телохранитель тебе язык в задницу запихает», — показал я на Акулыча. Тот засверкал красными зрачками, холодно отвечая. «А я могу». «Влад, заткнись!» — рыкнул на него Миша и вновь повернулся ко мне. Что-то здесь забыл, пацан. «Хотел сообщить, что вы попали, злодеи!» — ухмыльнулся я. «А может, всё-таки это вы попали? Скоро даже, возможно, посадят!» Татуированный Миша нахмурился, но во взгляде его сквозила растерянность. «Ну тогда смотри, упырь! Все смотрите!» Я достал телефон и показал ему запись, где он на пару с Владом избивал княжеского сына. «Ох ты ж...» «Я...» — схватился за голову Влад, бросив злой взгляд на Мишу. «Какого хрена я тебя послушался?» «Заткнись!» — процедил татуированно и повернулся ко мне. «Ну и что дальше?» «А дальше вы двое просто выходите на улицу?» — широко улыбнулся я. «Без сопротивления. Я тебя не боюсь!» — задрожал Миша. «Ты меня не испугаешь!» «Да не трясись ты так!» — хмыкнул я. «Мне вас куски дерьма трогать, только руки марать. Я бы на вашем месте подумал, как вы двое будете разговаривать с князем Меншиковым, а он уже скоро захочет с вами поговорить. Но если вы сами сдадитесь, без сопротивления, шансы выжить точно есть». «Мы сами поговорим с Николаем», — выдавил Миша. «Доволен?» «Не совсем», — оскалился я. «Вы будете разговаривать с князем. Вперед!» Я поднялся из-за стола и двинулся с этой парочкой к выходу, напоследок посмотрев на еще пятерых засранцев. «Ждите здесь, я еще вернусь». Прожег я их взглядом. «Уйдете?» «Из-под земли достану и превращу в слизней, как одного из ваших товарищей». Здоровенные амбалы закивали, боясь шелохнуться. «Ты зря эту игру затеял», – прошипел Миша, направляясь со мной к выходу. «У меня друзья есть, профессиональные киллеры». Я встречал много дерзких людей, но среди них ярко выделялись тупые дерзкие люди. Обычно умирали они не своей естественной смертью. И это происходило, как правило, в раннем возрасте. Сейчас я разговаривал как раз с двумя представителями из этого класса хомо Sapiens. «Я бы на твоем месте отпустил нас, пацан», — пробормотал Влад и нервно икнул. К трем толстякам подъехали два автомобиля с гербом меньшиковых, два скрещенных меча. — вскрикнул Миша и, накинув на себя защитный купол, попытался швырнуть в ближайшую машину огненную глыбу. Мог бы я превратить его в монстра, но решил не тратить манну. Рэмбо отреагировал раньше, оглушил его клювом. А вот Влад хотел убежать, и два мага менчиковых накинули на него сеть. Из машины вышел хмурый усатый мужчина в сером плаще. — Ну что, тварь, попался! Зарычал он в сторону Влада, затем махнул магом в сторону оглушенного Миши. — И этого тоже в машину! «Доброго дня, князь!» – поздоровался я. «И тебе доброго, Сергей. Благодарю за помощь!» – обратился ко мне князь Меншиков. «Я этих засранцев немного поучу жизни. Сильно только не учите, с ними после вас следователь будет разговаривать!» – ухмыльнулся я. «У меня хорошие лекари!» – многообещающе ухмыльнулся Меншиков. Чуть позже, проводив князя, который сказал, что мне очень обязан, я вернулся в бар. «Ну что, ваши друзья у Меншиковых?» – ответил я. «Ну а мы-то? Мы не участвовали в избиении. Промямлил самый здоровый из них. Надеюсь, что замяли?» «Как тебя зовут?» – спросил я у него. «Виталий» – вновь промямлил бал. «Так вот, Виталик», – ответил я. «Не замяли. Вы же все вместе напали на нас, верно? В общем, будете мне должны». Эти амбалы далеко не богатые, поэтому и денег требовать нет смысла. Видно же, что пьют дешёвый коньяк, но они могут послужить отвлекающей целью или примангой в будущем. «Так и что мы должны?» – спросил второй амбал. «Если ты про деньги, не нужны мне ваши копейки», – резко ответил я. «Будете работать на меня». «Что это значит?» – спросил Виталий. «Как вы мне понадобитесь, я позвоню и дам задание. Обвел я всех мрачным взглядом. И только попробуйте не отреагировать. Мои монстры разорвут вас на кусочки». «Номерами обменяемся?» – спросил Виталий. «Да, Виталик. В общем, ты будешь за главного. Достаточно пока твоего номера», – ответил я. Записав его контакт, я просто исчез вместе с Акулычем и Рэмбо. Надо было просто показать свои возможности, чтобы еще сильнее привязать этих злодеев к себе». В общем, сами виноваты, не надо было со мной связываться. Поместье Смирновых. Два часа спустя. Ну вот, дождались. Не хотел я так быстро демонстрировать Дракариса Пышки. Понимал, насколько она может испугаться, но Лариса Батьковна нашла его сама. Когда я был на озере, со стороны новой, еще не освоенной территории, раздался отчаянный вопль пышки, а затем крики Захарыча. Пришлось вновь использовать змейку моего незаменимого питомца. Я очутился возле дракона, который прятался в небольшой рощице. Там он организовал себе гнездовье. Приказал ему пока улететь, затем подошел к пышке, которая теперь уже тихо пищала, прижавшись к побледневшему Захарычу. Его тоже нехило так трясло. «Ты хоть предупреждай, Серега!» – пробормотал слуга. «Какого черта вы тут делали?» – хмуро посмотрела на него. Куляли мы!» – воскликнула Лариса Батьковна, отстраняясь от Захарыча и вытирая лицо платком. «А тут что-то зарычало». «И пошли посмотреть, что там?» – сказал Захарыч. «Только я вилы свои где-то в кустах потерял, пока убегали. Но я не стрелял. Это же твой питомец, да?» «Да, именно так. Я утвердительно кивнул. Я просто решил повременить и при удобном случае показать Дракариса». «Я больше не смогу приезжать в поместье», — всхлипнула пышка. «До смерти боюсь всяких ящеров, драконов. Да ты не переживай!» Захарыч прижал риск к себе. «Я тебя буду защищать!» «Да успокойтесь вы уже!» — воскликнул я. «Никого не надо защищать! Наоборот, этот дракарис вас будет охранять! Как вы не понимаете!» «Он еще огнем плюется!» — выдавила пышка. «Ну да, это же дракон!» — согласился я. «Понятное дело! Но вас он точно не тронет! Не переживайте!» Успокоив парочку, я посмотрел на экран телефона. «Ты мне что-то хотел передать?» Пришло сообщение от Игоря. «Точно! Я же приготовил магические кинжалы, те самые, которые отобрал у гвардейца Шувалова в том коридоре. Чуть позже, забрав оружие из своего ящика, я дошел до гаража и вручил телохранителю два кинжала». «Фух, какая красота!» — воскликнул Игорь, медленно вытаскивая мерцающее оружие из усыпанных какими-то знаками ножен. На клинке замерцали символы, а телохранитель завороженно уставился на них. «Это же яростные кинжалы!» — ответил он. «И у кого ты их отобрал? Такое оружие не отдают просто так!» «Ему уже без надобности», — ухмыльнулся я. «Забирай в свою коллекцию. Это очень ценный подарок». Игорь серьезно взглянул на меня. «Благодарю». Он убрал кинжалы в сумку и протянул руку. Мы обменялись рукопожатиями. А затем Игорь рассказал легенду об этих кинжалах. Если вкратце, после разгрома своей армии, раненый император Востока пытался догнать уходящих врагов. Он хотел отомстить сволочам, но с каждой каплей крови силы покидали его, а враг отдалялся. И тогда император собрал всю свою ярость и жажду мести в одну точку прямо перед собой. Их концентрация была настолько сильной, что в воздухе образовались яростные кинжалы. С помощью этого оружия он выжил, настиг армию и в одиночку убил больше двухсот человек, включая и главнокомандующего вражеского войска. Под впечатлением от рассказанного я отправился на ужин, а чуть позже занялся повседневными делами. «Поместье Смирновых. Три года спустя. Три года прошли в семейных хлопотах, учебе и сплошных тренировках. Теперь мне 10 лет, но выгляжу я на все 15. Что же касается питомцев, они подросли еще сильнее, поэтому в обители им было так тесно, что я убрал Кузьму в свою комнату. Тот занимал уже треть моей детской и ограничил таким образом мое личное пространство». Поэтому батя привлек бригаду имперских магов-строителей, которые практиковались на универсальных зданиях, делали они по новым магическим технологиям, и мне девушка-консультант клятвенно обещала, что с ростом питомцев и их количество здания будет увеличиваться в размерах. Конечно, я не мог не погуглить. Каждое строение обещало быть уникальным, и строить его собирались, учитывая местные условия. Так и мне уже удаленно рассчитали специальную модель, разработанную с привлечением имперских артефакторов. Не надо далеко ходить, чтобы понять, кто бы это мог быть. Когда мы встретили бригаду, я увидел выходящего из минивэна в обнимку с чертежами и в графе Романыча. «Юноша! Доброго дня!» — широко улыбнулся он, а глаза его засияли от радости. Когда я услышал, что нужно для Смирновых спроектировать здание для питомцев, сразу сорвался, отложив все свои дела. «Рад вас видеть!» — кивнул я. «Пройдемте на место, где будет находиться обитель». «Обитель?» — хмыкнул артефактор. «Хорошее название!» Когда мы зашли на новую территорию, я показал небольшой пустырь. «Да, место отличное», — причмокнул и в графе Романович. «Но обычные модели вам не подойдут. Зная ваших питомцев, юноша, я решил предложить вам более оптимальный вариант». Артефактор развернул большой чертеж на столе под тентом. В это время питомцы расположились неподалеку. «Вот», — тыкнул он на схему здания. «У вас существа очень большие. Чего стоит дракон?» Посмотрел он в небо, где рассекал Дракарис. «Таких больших существ нет в Империи». Притом растет ваш питомец очень быстро. «Что предлагаете?» – спросил я. «Предлагаю сделать конструкцию более чувствительную к изменениям», – предложил артефактор и поднял указательный палец, хитро прищуриваясь. Но я приготовил еще один приятный сюрприз. «Так интересно», – улыбнулся я. «Это своего рода эксперимент», – ответил Евграф Романович. «Узнайте, когда здание будет построено. Такое даже я со своим богатым опытом делаю впервые». «Старик очень сильно волновался. Понятно, что он не знает, что выйдет. Могу только сказать, что это будет связано с защитой поместья». Вновь таинственно улыбнулся артефактор. Бригада уже расположилась, и прораб начал руководить работами. Маг земли начал готовить котлован с помощью заклинания, делая огромную яму. И в графе Романыч в это время также включился в процесс рассказывая начальнику бригады о важности тех или иных действий. Я же вернулся в дом, пора обедать и собираться в школу. Сегодня уроки начинались с обеда. Элитная школа. Два часа спустя. Выходя из класса, я глядел тот же самый школьный коридор. Как же мне все это надоело. Хоть бы пол перекрасили или шторы поменяли, хотя изменения качественные все-таки были. Одноклассники повзрослели, Мишка вытянулся, и хоть я и оказался самый рослый в классе, он был всего на полголовы ниже. Он ударился в чтение, половину школьной библиотеки перечитал, а она совсем не хилая библиотека, вроде моей дворцовой из прошлой жизни. Илья тоже вымыхал, пытаясь догнать меня и лишь немного уступал в комплекции. «Ну что, погнали в буфет, набивать животы школьной жратвой?» — ухмыльнулась Юленька. «Юль, не жратвой, а едой!» — сделал я замечание. «Не вижу разницы!» — буркнула Бестя. «Смысл тот же!» «Да, Юленька ничуть не изменилась. Может, даже стала жёстче. Даже не хочется представлять, какой она будет в совершеннолетии, когда ей исполнится восемнадцать!» «Я не против!» — улыбнулся Мишка. «После этой унылой географии есть захотелось. Заесть стресс!» «Да, тебе надо больше есть», — ответила Юленька. «Как стручок выглядишь». «Да ты тоже не шибко упитанная», — покосился на неё Мишка. «Только попробуй что-то сказать по поводу моей фигуры», — нахмурилось бестия. «Но чего вы ссоритесь?» — встала я между ними. «Да потому что голодные, вот и злые», — услышал я голос Ильи. «Он подошёл к нам. Погнали уже, а то я сам сейчас с кем-нибудь поругаюсь». Мы отправились в буфет, где я уже заметил и Демидова, и Эдика Мартынова, и даже Шепелева. Они сидели за разными столиками в разных компаниях, но взгляды у каждого были все те же. Внимательные, настороженные, раздумывающие над очередной пакостью. «Да и плевать, пусть смотрят». Юленька поставила под нос и устроилась за столом, когда мы уже приступили к картофельному пюре и котлетам. «Как еще глаза не сломали?» – боркнул Мишка. «Главное, не отсвечивают, и ладно», заключил я, кусая котлету, и мне тут же попался хрящ. Я выплюнул его на тарелку. «Уже второй день, еда просто отвратительная», вздохнул я. «А мне нравится пюре», продолжил есть Мишка, хотя котлеты не очень, согласен. «Пюре с комками», вспыхнул Илья, отодвигая тарелку. «Короче, я не буду это есть, лучше первое закажу». «Не обольщайся», засмеялся я. «На первое суп с фрикадельками, там тоже полно комочков, только мясных, и которые не прожуешь. «За такое на этих уродов нужно чаны вылить с горячими блюдами», — засыпела Юленька. «Прямо унижение какое-то». «Мы в тебе не сомневались, кровожадная наша», — подмигнула ей Мишка. «Хорошо, что про кишки ничего не сказала». «А кишки намотать вокруг шеи и повесить на вон тех люстрах», — махнула в сторону воительницы. «Я аж поперхнулся». «Юль, я, между прочим, ем», — подметил я. «Не надо эту дрянь есть», — резко ответила Юленька. «Давайте хотя бы пожалуемся директору». «Хорошая идея», — одобрил я, быстро составляя гневное письмо. Затем отправил по электронной почте директору школы. Илья подошел к столу и поставил на середину большую чашу с булочками. Мы тут же расхватили их. «Мы не одни такие», — ответил он. «Другие классы тоже пожаловались, оказывается». Тут я почувствовал на себе снова чей-то взгляд. Обернулся и встретился с наглой хмылкой Шепелева-младшего. Он тут же отвернулся, беседуя со своим соседом. «Школьный буфет. Столик у выхода. В это же время». Шепелев прожевал кусочек котлеты и тут же выплюнул. «Дрянь! Когда же сменят этих криворуких уродов? Уже второй день в школе нормально, поесть нельзя!» Он осторожно покосился в сторону Сергея Смирнова. «Ну что, когда начинаем?» — спросил Гриша. «Да не торопись ты!» — раздраженно ответил Шепелев. «Надо проверить еще раз, чтобы все гладко прошло». Гриша пристально посмотрел на него это уже проверили сто раз, и старшеклассники ждут команды. Шепелев злорадно улыбнулся. «Ладно, завтра запустим», — оскалялся он. «Теперь он точно будет опозорен. Все это увидят, все, и будут ржать над этим выродком. Ты не забывай про его друзей», — напомнил Гриша. «Не переживай», — Шепелев ударил кулаком по столу. «И на них помоев хватит».